Глава 16. Горемник. Возвращаясь в поместье, я испытывала огромное облегчение. Лекс оказался не таким садистом, как все подумали, а то, как он молниеносно заслонил меня своим телом от бешеного кроконя, меня вообще восхитило. Причём что именно хотела крольчатина, облизать меня или откусить голову, я так и не поняла. Судя по восторженной морде, наверное, первое. Но это не точно. Эта история в очередной раз показала, что Лекс не только шикарный мужчина, но и отличный защитник. Не знаю, как, но нужно поскорее снять с него рабскую привязку. В доме ещё вовсю шли ремонтные работы и наведение чистоты после кроличьего беспредела. Поэтому, чтобы никому не мешать, я отправилась на просторную светлую веранду, уцелевшую в недавнем хаосе. Хотела немного посидеть там в одиночестве и хорошенько обо всём подумать. О том, как меня угораздило попасть в это тело, как найти способ вернуться назад, что на самом деле нужно от меня жениху Песцу, зачем он настойчиво даёт мне таблетки, как размагичить кроконя и нужно ли вообще это делать, и как освободить Лекса. Самый простой вопрос касался Паширона. Поразмыслив, пришла к выводу, что бешеный кролик пугает меня меньше гигантского крокодила. представило лёгкое безумие в глазах, громящей всё вокруг рептилии, и мне сразу поплохело. Разрушительная способность крольчатины тоже впечатляла, но при этом не пугала до истерики. Так что Пашина судьба была решена. Я не стану возвращать ему прежний вид. Пройдёт немного времени, и он привыкнет к своему новому облику. Насчёт таблеток обязательно нужно наведаться в аптеку. Буду собирать информацию по крупицам. А насчёт Лекса. Для начала надо выяснить, что там было с восстанием рабов в Волкидии. Раб-торговец упомянул, что невольники-маги научились ликвидировать рабскую магию подчинения. Может, и у меня это получится. Как вариант, постараюсь найти одного из них, выкупить его у владельца и тщательно расспросить. А пока что не помешает позадавать вопросы тому же Дайрану. Мне было ясно, что он влюблён в свою хозяйку. Так что не думаю, что станет врать. Стоило подумать об управляющем, как он уже вошёл на веранду с вежливым поклоном. Моя госпожа. Красивый он, конечно, мужчина, и губы у него нежные, но он не тот, кто мне нужен. Не лекс. Какие новости? Что с Пашироном? Спросил я первым делом. Всё хорошо, его сейчас осматривает лекарь. Причём на ваш вызов пришёл не штатный сотрудник ветклиники, а сама хозяйка центра Забота. Она отличный целитель, так что наш поширон в надёжных руках, объяснил Дайран. Подойдя вплотную, он вдруг опустился на пол, привычным движением снял с меня обувь и принялся массировать ступню. Я поначалу дёрнулась от неожиданности, а потом внезапно расслабилась. Это тело, видимо, давно привыкло к такому массажу, и уже рефлекторно на него реагировало. Тёплые руки Дайрана так приятно гладили и разминали уставшие ноги, что мне захотелось мурлыкать. Все мысли превратились в сладкую патоку, но я взяла себя в руки. "Дайран, ты знаешь, где в этом мире можно найти сильных магов или надёжные артефакты, которые действуют на больших расстояниях?" приступила я к допросу. Самый сильный маг, которого я знаю лично, это вы, госпожа. На меня посмотрели с любовью. Жаль только, что такой мощный дар подрывает ваше здоровье. А вообще, славится своей силой королевский магги, а также отшельники из пустыни Денар. М-м, да. А кто сказал, что всё будет просто? Решила начать с отшельников. Без приглашения проще попасть в пустыню, нежели во дворец. А ты знаешь, где можно достать магический ключ, который умеет поворачивать магию вспять? поинтересовалась я. Может, не придётся бегать по пустыне за мужиками-магами, просто куплю в какой-нибудь магической лавочке нужный артефакт и смогу вернуться в своё тело. Простите, госпожа Овелика, я слышала о таких камнях, но не знаю, где они продаются. С сожалением покачал головой управляющий. Думаю, у короля не точно должны быть, но вряд ли он с ними расстанется. "Ясно", кивнула я и спросила его про восстание рабов в Волкидии. Как именно невольники магины учились ликвидировать рабскую магию подчинения? Ответ меня расстроил. Оказывается, разорвать рабские узы мятежники не смогли, только ослабили. Да и получили потом из-за этого не слабый откат, едва не погибли. Но сдаваться было не в моих правилах. Мысль о том, чтобы купить одного из таких невольников, крепко засела мне в голову. А у кого есть список восставших рабов? У полицейских. И наверняка у жениха о великий Ренделла. Я не успела больше ни о чём спросить. Из угла комнаты донёсся горестный вздох, и я с удивлением увидела там Лекса. Лекс, что это тут где? У меня аж дыхание перехватило от его вида. Стекающие по бархатистой коже капли воды, мокрые волосы и рельефное мускулистое тело, облачённое в чёрные кожаные ремни с заклёпками, мягкое махровое полотенце, прикрывающее бёдра, и огненный взгляд бархатных бордовых глаз. Он был невероятно сексуально притягателен. И посмотрел на меня так, словно хотел сам оказаться у моих ног, прибив предварительно Дайрона. "Да чтоб тебя, грумзики, облизали", невольно вырвалось у меня. Лекс напрякся от моих слов и шагнул ко мне, скидывая плащенце на пол. "Твою ж монархию, как же он шикарен! Ниже пояса он не был обнажён. Всё самое важное было прикрыто широкими кожаными ремнями". Причём вся эта конструкция напоминала мне на морник. Косые мышцы живота интригующе сходились к низу, скрываясь под чёрной кожаной полоской, а кубики накачанного пресса так и манили, чтобы к ним прикоснулись. Лекс застыл передо мной, сверля горячимзором, Дайран скрипнул зубами, а я никак не могла отойти от шока. Да, он, конечно, мой горемник, но нельзя же впечатлять меня настолько сильно. Нервно сглотнув и я шумно выдохнула. «Мне срочно нужно в пустыню!»